Номер 90. Летающая лаборатория. Орбитальные станции. Конструкторы-теоретики за много лет до первого полета человека в космос начали разрабатывать проекты орбитальных станций, искусственных спутников Земли. Они проектировали целые космические города с гостиницами для космонавтов, оранжереями и спортзалами, которые, кроме всего прочего, должны были служить перевалочными пунктами. Планировалось, что на станциях ракеты будут получать дозаправку и лететь дальше в космос. В реальности все выглядит гораздо скромнее. И не потому, что построить космический город невозможно, а потому, что это очень дорого. Тем не менее, орбитальные станции выполняют множество важнейших задач. С них ведется наблюдение за космическими объектами и за нашей планетой. Изучается ее геофизическое, метеорологическое состояние. Проводится множество уникальных научных экспериментов, невозможных в условиях Земли.